Писарь откладывает карандаш, хотя обычно протокол пишут пером, и молча выходит. В своей птичьей манере недомерок стряпчий задумчиво разглядывает Ребекку. Он сидит спиной к ряду внушительных окон в якобитском стиле. Она лицом к свету. Ребекка поднимает взгляд. «Спасибо тебе». Аскью молчит, даже кивком не ответив. Пристальный взгляд его выражает подозрение к несвоевременной просьбе, умудренность в человеческой натуре и собственную значимость, наряду с угрозами, коими сморчок компенсирует свою тщедушность. Подобное разглядывание всего лишь старый следовательский прием для обработки несговорчивого свидетеля. Удивительно. Однако весь допрос Ребекка выдерживает его взгляд. С виду воплощенная скромность, неброское платье, чепец, сложенные на коленях руки, она ни разу не потупилась, не отвела глаза. Возможно, современный законник в тане восхитился бы этой прямотой, но только не аскою. Девица лишь укрепляет его в давно сложившемся мнении, мир испоганился, особенно по части плебейской дерзости. Вот еще одно,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 знаменитый английский историк, автор двухтомного труда «История упадка» и разрушения Римской империи», переведенного на все европейские языки. Вдруг Аскью отходит к окну и выглядывает на улицу. Ребекка смотрит ему в спину, потом вновь опускает глаза, дожидаясь питья. Наконец секретарь ставит перед ней стакан воды — Аскью не оборачивается, похоже, он и впрямь увлечен созерцанием, изобилующей лавками и лотками многоголосой площади, шум который служит неумолчным фоном к тому, что происходит в комнате. Но в углу прилегающей улицы он уже заметил трех мужчин, что, задрав головы, смотрит на гостиничные окна, не чувствуя толчков прохожих. По неказистой одежде и шляпам Аскюс смекнул, кто они такие, и сразу потерял к ним интерес. Он разглядывает двух дам, мать и дочь. Явно не из простых, о чем говорят их модные платья. Они следуют за высоченным ливрейным лакеем, который несет корзину с покупками и бесцеремонно машет тем, кто замешкался дать дорогу, хотя толпа расступается, словно по наитию. Кое-кто кланяется или прикладывает руку к шляпе, но дамы никому не отвечают. Наружность аристократок, особенно жеманной, самоуверенной девицы, напоминает аскью о памфлете в августовском номере журнала Джентльмена, опубликованном за подписью некого Р.Н., явного сатирика. Жена ненавистника и вероятного моралиста от англиканской церкви. Памфлет существует, но был опубликован в 1737 году псевдоним автора Ральф Неб. Сочинение, поданное в форме беседы, какую Давича прервала Ребекка, повествует о знакомстве с реалиями жизни более удачливых представительниц слабого пола, с кем наша героиня по собственной или чужой воле предпочла не иметь ничего общего. Сие произведение можно бы озаглавить извечные дамы определенного сорта, но мистер Р.Н. не настолько провидец. Катехизис Милашки, В. «Кто ты?» — О. Милочка, 19 лет. О, весьма невразумительно. Нельзя ли пояснить? О, скоропортящийся товар, уж поверьте. Давнишняя поговорка — зачерствелая девица, что протухшая рыба ничуть не устарела. В сие твое кредо? О, именно так. В шестнадцать мы задумываемся. В семнадцать влюбляемся, в восемнадцать нюнимся, а в девятнадцать, коль сумели распалить кавалера, что, кстати, весьма непросто, всхлипываем «Прощайте, батюшка» и отбываем с нашим избранником, ибо, миновав свой расцвет, мы шибко рискуем достаться какому-нибудь никчемному старому хрычу несообразной наружности. «В. Изволь по пунктам!» изложить твой символ веры. О, первое, я признаю, что явилась на свет посредством матушки, но сия вовсе ни к чему не обязывает. Второе, из-за того я связана необходимостью, но недолгом, прислушиваться к ее пожеланиям а равно подчиняться старому скряге, якобы моему отцу, что меня содержит. Единственная причина моего послушания в том, что иначе меня подвергнут неимоверным страданиям, заставив еще полгода щеголять в наряде, уж два месяца как вышедшим из моды. И последнее, касаемо мужа, кого я соблаговолю одурачить, верую. Он лишен малейшего права мною помыкать и даже пикнуть не смеет об том, что я поклоняюсь одним лишь танцам и якшаюсь с теми, кто благоверным наставляет рога, что траты мои на театры, маскарады, наряды, устройство нашего гнездышка и прочие его разорят, а наш дворецкий замещает его в нашей постели».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 Молиться не чаще, нежели лорд возвращает долги. В церкви бывать реже, чем в театрах и прочих увеселениях. Глумиться над набожностью, считая ее лицемерием. Все перечисленное мне органично, как павлину его распущенный хвост. Прелестно. Однако не стоит ли хоть иногда задуматься об том свете о о вот еще от подобных размышлений одни огорчения а дамам не след утомляться всякой серьезностью им надлежит крепить свою веру что покоится на забавных фантазиях в выходят дамы безбожны о ничуть в всем вопросе мы старому дни всех сущих творений разнообразие столь приятно что на полчаса мы примем христианство а затем станем язычницами иудейками или магометанками, смотря что больше способствует нашему комфорту. В. Какие ж принципы делают жизнь дамы приятной? О. Баловать себя, свою обезьянку или балонку, брониться с соседями, недотепами, ни с кем не считаться, надувать бедняков и множить долги богачам, подрывая репутацию мужа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 О, есть и очень веский. Желай сейчас, ибо по смерти шишь всем хотением.